увлечения астрологией, она успела переспать со многими известными и неизвестными хранителями древних знаний. Она переходила из квартиры в квартиру и из постели в постель, как солнце по знакам зодиака. Только Ленкин зодиак выглядел куда разнообразнее. «Лена, где ты теперь обитаешь?» поинтересовалась Настя. «Нигде обитаю, а чем живу, милая?» — таинственно улыбнулась оккультная дама. «Мы сняли квартиру на Садово-Кудринской. Кто это мы?» «Зеленые братья. Понимаешь, мы учредили орден Зеленого братства. Все лето пропутешествовали, были в Средней Азии, ходили по долинам и по Взгорьям, а теперь сняли квартиру. Мы не можем друг без друга». «Да?» «И много вас? Пять человек, не считая учителя». «Лена, э, все слышали про белых братьев, а ваша зеленая лампа не из той же серии? Приходи, узнаешь?» — многозначительно подмигнула Дробова. «Я написала трактат, хотела попросить тебя почитать, хотя бы взглянуть сторонним глазом, ну, стиль или еще что-нибудь». Она быстро написала в блокноте адрес, вырвала листок и сунула Насте в карманчик жилета. При этом жилет с неизбежностью распахнулся, и Ленка восхищенно воскликнула. «Ну ты, мать, даешь!» «Еще нет!» — парировала Настя, уловив отчетливые лесбийские нотки в ее голосе. Дробова, высокая, сухопарая, Небрежно причёсанная, должно быть, играла в дамских дуэтах активную роль, так сказать, роль смычка, а не скрипки. Анастасия, уже на ходу обещая непременно заглянуть на огонек, обрадовалась, что освободилась, хотя еще несколько минут назад радовалась, что пропавшая Ленка нашлась. Стоя на троллейбусной остановке, Настя успела заглянуть в только что приобретенный трактат «Клуба любительниц огурцов». Огурцы лучше, чем мужчины, потому что с огурцами не нетрудно знакомиться. Огурец можно пощупать в универсаме и заранее узнать, твердый он или нет. Огурец никогда не представит вас как просто знакомую. Огурец не спрашивает, «Я у тебя первый». С огурцом нет нужды быть невинной больше одного раза. Огурец не скажет, «От аборта еще никто не умирал». Огурцы не едят сухарей в постели. Огурец не играет в рок-группе и не ищет себя до сорока лет. Огурец не спросит, «Тебе понравилось? Правда, я лучше, чем он». Бросить огурец проще простого. Ну и ну, восхитилась Анастасия, овощная эротика пробудила в ней аппетит. Неплохо бы купить килограммчик, пока сие овощи окончательно не отошли. Малосольные они, чудо как хороши. В издательстве, таком же частном, как жизнь каждого из нас, Ее встретил седовласый Марк Самойлович, импозантный и ироничный. «Настенька!» — он широко улыбнулся. «Должен вам сказать, что вы чудесно выглядите, милая». Она приняла комплимент как должное и игриво улыбнулась. «И я рада вас видеть». «Вы обещали быть после обеда, а теперь уже четыре!» — упрекнул издатель. «Неужели вы станете утверждать, что я пришла до обеда?» Ха, ха ха Умница! Но я, собственно, звал вас по делу. Настя насторожилась. Я вас слушаю, Марк Самодович. Настенька, как я понимаю, вы много читаете и в то же время ведете ну, не слишком затворнический образ жизни. А потому имею смелость предложить Вам вполне по силам написать что-нибудь эротическое, но красивое. Марк Самодович, народ объелся эротикой. Не скажите. Людям набила оскомину порнуха и низкопробщина, а я прошу вас написать что-нибудь эстетически эротическое, яркое и сладкое, но не слащавое. Наши дамы жаждут читать про красивую любовь. Ну, пусть читают.